Глава ВОСЕМНАДЦАТАЯ «Очень маленькая проблема». От неожиданности на несколько секунд мне даже показалось, что исчезла ноющая боль в груди. Нет, показалось. Я должен помочь? Вообще можно было бы сказать гораздо больше. Но разве выскажешь в лицо человеку, который только что загнал тебе в грудь спиральное острие, что он та еще сволочь, и ты не будешь с ним работать? Есть много вопросов, ответы на которые я должен получить, но у меня не получится сделать это без тебя. Как же здорово! И что бы я без тебя делал?» Подумал я, злобно глядя на того, кто только что пытал меня, а теперь нагло просила помощи. А если бы ты попал своим дротиком в меня, как бы ты тогда просила помощи? Я тоже решил понаглеть, решив, что хуже уже не будет. Я никогда не промахиваюсь, сухо ответил Павел. И отлично знал, куда надо целиться, чтобы напугать вас, но не более. Зачем? Несмотря на то, что я не горел желанием разговаривать, вопросы сыпались сами по себе. «Причина та же, что и обычно», — вздохнул он. «Информация. Даже когда человек молчит, можно сделать выводы». «Понятно», — буркнул я. «Психолог». «А потом я вспомнил, что за этот день уже не в первый раз вижу подобный Йорш волос — Я тебя уже видел сегодня около университета, в халате лаборанта. — Хорошая память, — улыбнулся Павел. — Ты следил за нами? — Это было несложно. Разговор внезапно сложился, и я решил, что тоже мог бы узнать чуть больше информации, чтобы понимать, с кем я вообще имею дело. — Значит, ты шпион? — Неважно. Мужчина сидел, не шевелясь. Я присматриваю за принцессой. И то, что она пропала, большой скандал и проблемы для тебя. Не подумав, ляпнул я. Именно, большой скандал. Ее надо вернуть. Но если это сделаю я, то раскрою себя. А делать этого мне не позволяет регламент. Иначе лишусь работы. А если не сделаешь... Тогда окажусь государственным преступником, что тоже непозволительно уже для меня лично. Поэтому я надеюсь на твое понимание и активное участие в этом деле. Безо всякой торжественности закончил Павел. Ты сейчас серьезно? Я скосил глаза на рану на груди. После вот этого рассчитываешь на мою помощь? Мелочи. Отвернувшись, он сунул руку в саквояж, Достал небольшой стеклянный пузырек с мутноватой жидкостью и взболтал его, быстро тряся рукой. Сейчас все исправим. Я сидел в полнейшем замешательстве. Только что меня пытали, а теперь просят о помощи. Что это? Какая-то разновидность психологической обработки? Попытка вызвать стокгольмский синдром? Как бы то ни было, но Павел с характерным звуком вытащил пробку из пузырька. Длинный стеклянный носик с каплей мутноватой жидкости на конце выглядел зловеще. «Не дергайся!» — предупредил меня мой похититель, Чего нервничать я стал еще больше. «Важно попасть строго в рану!» Капля сорвалась и разбилась о корку засохшей крови на моей груди. Тут же послышалось легкое шипение. Боли не было. Я собрался было наклонить голову, чтобы посмотреть, что там происходит, но Павел не позволил сделать этого. Я же сказал, не дергайся. Он внимательно следил за раной и, как я мог заметить, выглядел вполне удовлетворенно. Кажется, все в порядке. Можешь смотреть. Он отошел в сторону, чтобы я мог рассмотреть себя в зеркале. Пятно крови из багрового стало цвета лимонада Барбарис. Потом я наклонил голову, чтобы оценить, как выглядит сама рана, но вместо нее обнаружил круглый и не совсем аккуратный шрам. «Если не устраивает, можем вскрыть и повторить процедуру». «Нет-нет, все нормально», – поспешил ответить я и тут же откинулся к спинке стула, чтобы расслабить руки, стянутые веревками. «И...» поинтересовался Павел парой минут спустя, не выдержав продолжительного молчания. «Я пытаюсь понять логику», — ответил я медленно, на что мой похититель недовольно сморщил лицо. «Ты стреляешь в нас, но делаешь это не ради убийства, а для получения информации. Тебе надо спасти Анну-Марию, но делаешь ты это чужими руками». «Вместо того, чтобы просто поговорить, тебе надо было меня похитить, убить моего коллегу». «Так это был твой коллега?» — приподнял бровь Павел. «И как часто они пытаются тебя избить?» «Он не стал бы меня избивать. Да и не в этом дело...» «Нет в этом. Он был настроен серьезно. Я видел три основных признака его решимости» даже не заглядывая ему в лицо. Тут он не позволил мне прервать себя. Поэтому легкий укол аспидом, куда меньше, чем разбитое лицо или сломанная челюсть. «Легкий укол?» Меня разбирало возмущение от каждого сказанного им слова. «Это был легкий укол?» «Когда требуется, я делаю три-четыре оборота». Ходит на семь сантиметров и оставляет после себя незаживающую язву. Спокойно, словно о лечении зуба, проговорил он. «Так, ладно», — я ощутил, как мое сердце начинает бить неприлично быстро. «Допустим, это лучший вариант из всех, но ты еще не ответил на мои вопросы». «Ты их еще и не задал», — усмехнулся Павел и сложил руки на груди. Этот засранец явно был хорошим психологом и уже знал все, что ему было нужно, тогда как мне еще только предстояло задавать ему вопросы. «Как ты вообще нашел место, где я работаю?» «Секрет», — абсолютно серьезно сказал он. «Этого я не могу тебе сказать». «Ты из третьего отделения?» Без паузы бросил я следующий вопрос. «Профессор рассказал». И, не дожидаясь моего ответа, Павел сказал, «Да, истреть его. Теперь ты согласен мне помочь». Я неловко поерзал на стуле, намекая на то, что меня можно и развязать. Шпион щелкнул выкидным ножом, обошел меня сзади и вспорол веревки. «Наконец-то!» «Если бы ты не стал убегать, мне бы не пришлось ничего этого делать. Запомни. Добавил он при этом. «Так, я принялся растирать запястье. Ты хочешь, чтобы я тебе помог? Помог вернуть принцессу домой?» «Да», — не моргнув, ответил он. «Но профессор тоже хочет вернуть ее». «Тогда в чем проблема?» «Как ты сказал, я снова обрел уверенность в себе». «Твоя маленькая проблема заключается в том, что принцесса домой совершенно не хочет».